Итак, мы выяснили, что внешняя форма нашей Земли подвергается постоянному преобразованию многообразнейшей материи в раковичную субстанцию. Отсюда напрашивается предположение, что процесс формирования раковины представляет собой всеобъемлющий принцип, коему следует не только форма Земли, но и вся земная жизнь. Каждая вещь и каждое существо на Земле, да и во всей Вселенной. Рассматривая в телескоп Луну, нашу ближайшую соседку в космосе, я уже давно убедился, что она является собой прямо-таки классический пример распространения раковин по всему космосу. Во всяком случае, Луна достигла уже той стадии, какую еще предстоит достичь Земле а именно полного завершенного преобразования всей материи в раковичную субстанцию. Правда, есть астрономы, даже при дворе, утверждающие, что Луна есть годная для обитания планета с лесистыми холмами, сочными лугами, большими озерами и морями. Ничего подобного. То, что эти дилетанты принимают за моря, суть огромные раковичные пустыни, а то, что они обозначают на своих лунных картах как горы, суть безжизненной груды раковичного камня. тоже же относится и к другим небесным телам. Будущие поколения с более острым разумом и более точными телескопами признают мою правоту. Еще более ужасным феноменом чем замусоривание космоса раковинами, является деградация нашего собственного тела вплоть до превращения его в раковичную субстанцию. Эта деградация настолько интенсивна, что неизбежно приводит к смерти любого человека. Если человек при зачатии состоит, так сказать, из комочка слизи, пусть маленького, но еще совершенно свободного, от раковичной субстанции то вырастая в материнской утробе он уже выделяет из себя отложения сразу после рождения все отложения еще достаточно мягкие и податливы о чем мы можем судить по головкам новорожденных младенцев но спустя короткое время окостенение маленького тела образование оболочки и сужение мозга благодаря твердой каменной капсуле развивается настолько что ребенок принимает довольно жесткую форму родители умиляются и только теперь начинают видеть в нем настоящего человека они не постигают что их дитя едва научившись ходить уже подвергается нападению раковин и ковыляет навстречу своей неизбежной гибели тем не менее по сравнению со взрослым человеком Ребенок находится в завидном положении, ибо именно в старости окаменение человека проявляется наиболее наглядно. Кожа шелушится, волосы становятся ломкими, в сосуды, сердце, мозг проникает известь, спина искривляется, вся фигура скрючивается, следуя внутренней структуре раковины. И, наконец... Человек сходит в могилу, как жалкое развалина, груда раковичного камня. Но и этим дело не заканчивается. Ибо идет дождь, капли попадают в земное царство, и вода разъедает и измельчает труп на крошечные части и уносит в раковичный слой, где он и находит последний покой в форме известных каменных раковин. Тому, кто в этой связи бросит мне упрек в том, что я фантазирую или утверждаю вещи, не имея доказательств, задам лишь один вопрос. Разве сам ты не замечаешь, что с каждым годом все более костенеешь, теряешь подвижность, усыхаешь телом и душой? Разве ты забыл, что в детстве прыгал, вертелся и наклонялся, десять раз на дню падал и вставал, как ни в чем не бывало? Вспомни, какой нежной была твоя кожа, какой мягкой, сильной плоть, сколько было в тебе податливой и все же непреодолимой жизненной силы. И посмотри на себя ныне. Твоя кожа покрылась складками и морщинами, лицо заскорузло, как печной горшок, тебя снидают внутренние страдания, тело утеряло гибкость, Суставы скрипят, каждое движение дается тебе с трудом, каждый шаг причиняет муки, тебя терзает страх упасть на землю и разбиться в дребезги, как старая глиняная кружка. Разве ты ее не ощущаешь? Разве ты не чувствуешь ее всеми фибрами, эту раковину? Разве не замечаешь, как она добирается до твоего сердца? Она уже наполовину захватила твое сердце. Лжец тот, кто сие отрицает. Я сам, вероятно, самый великий и печальный пример человека, подвергшегося нападению раковин. Хотя я уже много лет подряд пью только дождевую воду, чтобы по возможности свести к минимуму раковичную субстанцию, именно я оказался подверженным самой сильной ее атаки. Когда несколько дней назад приступил я к написанию моего завещания, я еще мог с грехом пополам действовать левой рукой. Но с тех пор пальцы мои уже настолько окаменели, что я более не могу самостоятельно выпустить из руки перо. Поскольку диктовка моих сообщений совершенно невозможна, Ибо произнесение слов причиняет мне невыносимую боль, приходится писать, двигая запястьем, что сопровождается перемещением взад-вперед всей руки до плеча. Такое стремительное распространение раковин именно в моем организме не случайно. Я слишком долго занимался раковинами. Я вырвал у них слишком много тайн а потому они и уготовили мне особенно жестокую по сравнению с другими людьми расправу. Ибо хотя власть раковин вечна и неуязвима, все же она является тайной, и они оберегают ее тщеславно и мстительно. Ты, вероятно, удивился, неизвестный мой читатель, услышав, что я говорю о раковинах, этих, казалось бы, безжизненных, ко мнеподобных образованиях как о существах способных вступать в отношения с тем или иным человеком чтобы ему отомстить посему я открою тебе последнюю и самую чудовищную тайну раковичной сути хотя при этом ты подвергнешься опасности погибнуть так же как я уже в самом начале моих опытов с раковинами задался ей вопросом почему камень состоящий из раковичной субстанции, принимает форму именно раковины, а не какую-либо иную. Философы не удостаивают нас ответа на сей кардинальный вопрос. Единственно, у араба Авиценны находим мы указание на некую вислопедификатива. Но откуда происходит сия каменная сила? и почему она выражается в определенной, связанной с раковинами форме, он не может нам сказать. Я же, напротив, весьма быстро убедился, что за универсальным распространением раковин должна стоять не только какая-то сила, но именно та самая движущая мир сила, которая подчиняется единственно высшей воле. Насколько твердое имел я убеждение в существовании этой высшей воли, и выраспознал ее эманацию в каменных раковинах, настолько же неопределенное имел я представление о существе, выражающем эту волю. Что же это за существо, несущее гибель всем нам, превращающее мир в пустыню? а небо и землю в каменное раковичное море. Я посвятил размышлениям долгие годы. Я запирался в своем кабинете и напрягал мозг. Я отправлялся на лоно природы, дабы достичь просветления. Все было напрасно. Признаюсь, наконец, что я умолял это неизвестное существо позволить мне познать его что я заклинал его, что я проклинал его. Но ничего не происходило. Мысли мои вращались по тем же орбитам, что и долгие годы прежде. Жизнь шла тем же мучительным путем, и я уже думал, что и бедному мюссару суждено сойти к раковинам, не причастившись к последней истине, подобно всему прочему человечеству. Однако тогда-то, И произошло уникальное событие, каковое я должен сейчас описать, чего я совершить не в силах, ибо разыгралось оно в сфере, лежащей выше или вне сферы словесной. Так что я попытаюсь рассказать то, что рассказать, возможно, описывая воздействие невыразимого на меня лично.